«Эх, всего-то! Что ж, смотри!» Он приподнял рука в пальто до локтя и продемонстрировал мне левую руку, оплетенную ремешками чего-то вроде минималистичного наруча. Несколько ремешков и площадка, на которой крепился нож. «Тоже нож. Я пока еще не видел никого, у кого проводник не был бы ни ножом. Хотя много ли я вообще видел проводников?» Определенно нет».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 Даже моим ущербным ножиком порезать ту же колбасу или веревку, если понадобится, было бы намного проще. Чтобы это понять, не нужно быть экспертом по ножам. А вот крепеж на предплечье надо будет у него слезать. Хорошая идея. Функциональная. Даже небольшой ремешок висит, за который дернешь, и нож выпадает в руку. Кажется, девчонки в зефире используют что-то похожее. По крайней мере, проводники из рукавов они достают в одно мгновение.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 Но электричество и гравитация не касаются людей. Ой ли! А что такое мозговые синапсы, если не электричество? А как же собственное гравитационное поле, которое создает каждый объект, обладающий массой? Если ты чего-то не замечаешь или о существовании чего-то не знаешь, это еще не значит, что его нет. Ладно, не стал спорить я.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 Вопящая миломанка, злобная мигера, холодная безэмоциональная ледышка, затюканная тихоня, агрессивный драчун, да одаре вежливая милашка. Разве что о Киме я пока не мог ничего толком сказать. Но одного только ее уличие, о котором говорила за завтраком Валери, уже хватало. Получается, я тоже в чем-то необычный. Ага, действительно, в чем бы это?